Глава 30. Обедала и ужинала я в своей комнате. Мне не хотелось никого видеть. Там на земле у меня бывали неудачные влюбленности, но настолько сильно никто мое сердце не затрагивал. И потому, несмотря на неприятные эмоции в те дни, я продолжала вести обычный образ жизни. Здесь же все было иначе. Из меня как будто вынули часть души, и без нее больше не жилось нормально. Вернее, никак не жилось. У меня просто угас интерес к жизни. Только физиология, еда, сон и ничего больше. Я прекрасно осознавала, что так нельзя, что нужно двигаться дальше и надеялась, что дом моды меня отвлечет, займет исчезнувшую часть души, станет чем-то нужным. До конца дня меня не беспокоили ни мама, ни женихи. Пару раз за окном гремел гром, природная аномалия. Но я понятия не имела, было ли это связано с моим состоянием Или отец таким образом просто ругался с мамой. Ночью он пришел сам, во сне, хмурый, недовольный, раздраженный. «Убиваться из-за какого-то дурня с невестой! Да ты с ума сошла!» Едва ли не гаркнул он. «И я тебя люблю, пап!» – равнодушно откликнулась я. «Дурень или нет, а сердцу не прикажешь. Ты ж тоже на маме женился не из-за корысти, да?» Папа что-то произнес на незнакомом мне языке. Вряд ли очень цивильная. Дурная девчонка. Добавил он уже потом так, чтобы я поняла. Смотри, Светка, или ты берешь себя в руки, или я Наташку пришлю. Наташка была моей сестрой, старше на два года. Замужняя домохозяйка с четырьмя спиногрызами, как она представлялась при первой встрече. Наташка любила шум и движение. Вот уж в ком было немерено энергии. Утром она разводит детей в школу и садик. Днем ее видят сразу в нескольких районах города, в том числе и в салонах красоты. Вечером они с мужем спихивают детей на няньку и отправляются или в ночной клуб, или в кино, или куда-то там еще. Приезжают домой поздно, развлекаются в постели, а утром все повторяется. Я при таком графике давно в дурку загремела бы и осталась бы там надолго, вместе с укольчиками и смирительной рубашкой. Наташка же считала, что так и надо жить и с удовольствием радовалась жизни при каждой возможности. «Присылай!» Равнодушно пожала я плечами. Нашел, чем пугать. Я давно уже подобных угроз не боюсь. Да и племянникам здесь явно будет весело. Очень весело. Веселее, чем нам с Наташкой. Поставят все с ног на голову, разберут дом по камешкам с их-то энергией. Можешь вместе со всеми детьми. Разнесут поместье, выселят меня на мороз. «Светка, хватит язвить! Я снова пожала плечами. Мне было все равно, что сделает папа. В данный момент я переживала любовную трагедию и пыталась прийти в себя, чтобы начать жить дальше. А кто и что будет делать рядом со мной, меня не интересовало. «Света!» – сменил тактику папа. «Или ты прекращаешь маяться дурью, или я отправлю тебя на землю. Будешь там радовать!» «Сестер своим унылым видом!» «Пап, а если б мама тебя бросила, ты тоже дурью не маялся бы?» «Да, мне всегда говорили все, кто меня знал, что палец мне в рот не клади, по пояс руку откушу». Папа, видимо, забыл о моем умении отвечать и быстро реагировать в критических ситуациях, потому что сейчас явно злился, в том числе и на себя. «Мы с твоей матерью не первый год женаты», – категорично заявил он от этого типа и месяца не знаешь. То есть в любовь с первого взгляда ты не веришь? В ответ молчание. Долгое такое молчание, зловещее. Папа явно готовил адекватный ответ. Ты вроде бы до моды хотела? Да, детка. Теперь в голосе папы послышалось участие и забота. Что ж, будет тебе до моды, столицы, с постоянным порталом в поместье. А Наташка с детьми И я все же пришлю. Послезавтра. Завтрашний день я дам вам обеим для утрясения мелких формальностей. У тебя будет время распрощаться с женихами. У Наташки собрать вещи. Сказал и исчез. Как не было его. А я проснулась в своей кровати. И тебе доброе утро, папа. Пробормотала я, зевая. Наташка с детьми. Вот уж напугал. Пока они будут маму отвлекать, и я наконец-то исполню свою мечту. Создам дом моды, такой, какой сама хочу. И не надо мне никаких мужей и детей, не надо. Обойдусь, помру старой девы без котов, но с кучей нарядов. Гром за окном я привычно проигнорировала.